Накануне первого мая начался ледоход на часовой, и я ринулся через горы к Ивану Абрамчу, схватил со двора сак и пошел им черпать воду. Ничего, кроме крошевого льда, в сетку моего сака не подался. Прошвырнувшись до скалистого быка гребешок, я изловил двух сорожек и пискаря, случайно спасшихся, потому как впереди меня прошло уже десятка-два рыбаков с саками. На другой стороне через каждую сотню метров в воду реки цидили саками фарту жаждущие рыбаки. Я возвращался к усадьбе родичей и решил за только что спущенными поселковыми лодками, где завихряла воду, под лодки грядою набила колотый лед, сделать еще один заход и попуститься рыбацкой затеей. С крутого глинистого, высокоподтопленного бережка я сделал заброс, и, притопляя, вел сак таким образом, чтобы краешек попереченки заходил под последнюю в ряду лодку. Я подводил сак уж к глинистому урезу, когда под ним взбурлила вода, я мгновенно воткнул упорину в берег, приподнял сак и выбросил на берег щуку килограмма натрия. И это... Бог как был за меня, так он и есть за меня. И к тому ж я, колдун, возликовал я и с рыбиной в своем знаменитом рюкзаке, в этом неизносимом сталинском подарке, ринулся домой. — Ну вот, — молвила жена, — я ж говорю вам, что супруг мой с чертовщинки, они не верят. Зови на завтра». Кума с кумой, да? К нашим не забудь забежать, я сделаю заливной из щуки, наварю кастрюль картошки, Брашку у меня в лагухи с помощью в подполье спрятан. Ох, и гульнем, ох, повеселимся. Весна ж, весна. Кум с кумою в прах разряженные явились раньше всех гостей. Принесли пирог с мясом, банку, сметаны и горшок капусты. Редьку с морковкой тер я смолично. Винегреты хорошо сохранившиеся яблоки, ранетки из своего сада, прислала с сыновьями начальница соседка, передавшись заскочит к нам потом на минутку, пока ей, как всегда, не досуг. Приволок Семен Агафонович в древние вельветовые толстовки, в выходной белой рубахе, с едва уж заметными полосками. В новом костюме при вишневом галстуке вил Сазарий. С пристуком поставил пол водки на стол и сказал, что мать не придет, она снова не домогает. Ах, какой получился разпраздник. И день рождения, и новоселье, и весна, и первомай. Сбежал Галя, нянечка наша. Я по случаю праздника отпустили из дома. Сгребла всех ребятишек, и наших, и Шаринкиных, Утащила их на демонстрации, Где они угостились мороженым за ее счет. Еще она им купила по надумному шарику И по прянику местные выпечки. Сияющие счастливые вернулись ребятишки домой, Где шла уж настоящая гулянка. И кум мой, вбивая в половицы каблук ботинка на здоровой ноге, все выкрикил «Эх, жизнь наша пропавшая!» А после, как всегда при праздничном застолье, пристал ко мне, чтобы я спел вниз по Волге. А слушаться отказать было невозможно. Я спел. На этот раз, может, не совсем выразительно, зато уж переживать... Кум мой сана Ширинкин снова плакал, лез целоваться, снова называл меня брат. Вот с этого праздника, со щуки, вынты из-под лодки и, пойманной мною не иначе, как по щучьему велению, начала исправляться, и налаживаться наша жизнь. И на смерть я начал реагировать и на похоронную музыку, только могилы больше копать не мог. К смерти открылась и болью наполнилась моя душа еще после одной встряски. Той же весной, еще по большой мутной воде, решил я половить рыбу, хотя бы на уху, потому как Галю снова выгнал брат, она вернулась к нам, а у нас и жрать нечего. Рано только-только рассвело. и от трех разлившихся рек туманы легли на город так плотно, что ни заводского и никакого громкого шума не проникало сквозь него, лишь что-то ухало, брякало под горой, будто в преисподней готовили котлы и сковороды варить и жарить нас, грешников. Грузная одышка от заводских цыков почти не достигала мироздания, застревала в тумане, поглощала сын. Я шел по линии от... Вильвинского моста встречно шел и угрюмый сигналил поезд. Сдержанно стуча колесами, скрипя тормозами, он явился из мглы и утоп в недвижный белый наволоч. На лбу электровоз во всю мощь горели прожектора. Во весь путь следования по городу машинист не выключал звуковые сигналы. Видимо, ночью туман был еще плотнее, но солнце, уже поднявшееся на горизонте за хребтом, Осаживала недвижную пелену, рассасывала, рвала и клочьями гнала в распадки, ущели в поймы рек, гнала за горы. В разрыве белой пелены я и увидел за девятой школой на пустыре кучку людей, среди которой стоял милиционер и что-то записывал в откидной блокнот. Любопытство русского человека — его особая мета. Я свернул с линии и подошел к стоящим кругом людям. Никто мне не удивился. Милиционер кивнул головой. Вот еще свидетель. Среди пятерки незнакомых мне людей, прикрыв рот ладонью, стояла женщина с непокрытой головой. У ног ее, прикинутой платком, лежала зарезанная поездом девочка. Осматривая погибшую, милиционер откинул уголок платка. И сделалось видно лицо девочки лет семи и восьми на удивление, совершенно спокойные и даже отрешенные. Лишь глаза, оставшиеся открытыми, расширило ужасом, и в них остановился крик. Холод смерти остудил глаза ребенка и сделал голубизну их еще голубее, прозрачнее, соединил их цветом с весенним небом, пусть и заляпанным, как всегда над этим городишком, черными тучами, да еще желто-седой смесью сферосплавного производства. Расписавшись на листке предварительного допроса, я спускался к реке и все осилился вспомнить, где я уже видел такие же голубые глаза, которым ни дым, ни сажа, ни отравные газы не мешали проникнуть ввысь неба и наполниться от него нужным светом, и вскрикнул. «Дальше же глаза моей крошки-дочери, на могиле, которой я не был года два, и вообще перестал посещать кладбище. С этого беспросветного туманного утра меня начал преследовать кошмарный сон. Спускаюсь я к железнодорожному переезду, за которым по правую руку третий магазин, по левую садик. В этот садик ходит моя дочка, долго мечтавшая о самостоятельности, чтобы не за ручку ее водили. По переезду кучка народу. Я бегу. Бегу заранее, зная, что там на линии лежит пополам перерезанная дочка, и смотрит на меня и говорит, «Я так хотела одна ходить в садик». Я расталкиваю, нет, даже разбрасываю уже толпу любопытных, и вижу там не эту нынешнюю детсадовскую дочку, а ту, Лидочку, в крохотном гробике, перееханном тяжелым литым колесом. Из щепья и тлелых лоскутьев, закутанная, бестелесная, вроде бы девочка, тянет ко мне ручки и силится что-то сказать. Зовет она меня. залет, догадываюсь. Я рушусь перед ней на колени, пытаюсь обнять, схватить, прижать груди дитя, но пустота, всякий раз пустота передо мной. Я просыпаюсь с мучительным стоном, с мокрыми глазами. Скоро? Скоро займусь я легким умственным трудом, днем буду строчить в газетку басни и оды о неслыханных достижениях во всех сферах советской жизни, о невиданных победах на трудовых фронтах, о подъеме культуры и физкультуры, ночью, стараясь начисто забыть дневную писанину, стану вспоминать войну, сочинять рассказы о страданиях и беспросветной жизни. Этих самых советских людей. Чтобы писать, сделаться литератором, пусть и в пределах соцреализма, мне необходимо было учиться грамоте, преодолевать свое невежество, продираться сквозь всесветную ложь. И я читал, читал, много ездил по лесам, селам, спецпоселкам, аристанским лагерям, в которые газетчику был доступ, спал четыре-пять часов в сутки. Вел я в газетке в промышленном отделе лес и транспорт. Изо дня в день, из месяца в месяц, годы уж набегали, но я не мог позволить себе выспаться, потому как в воскресные дни должен был доделывать, достраивать, доглядывать избушку. Дом не велик, но спать не велит. На практике познавал я эту истину. Тащий в лес, таскался с ружьем за дичью, с корзиной за грибами, с лукошком по ягодам. Кончилось все это тем, что я начал видеть во сне совсем уж ошарашивающий кошмар, будто темной ночной порою, пробравшись на старое кладбище, раскопав могилу утопленницы матери, рвал ее черную кожу и ел багрово-красное мясо. Напарник мой по рыбалке местный мужик в войну, выучившийся на хирурга, навидавшийся в рабочем городе, в деревянной больничке, таком, что не во всяком чудовищном сне увидишь, содрогнулся, когда и у костра на бережку рассказал преследующий меня сон. — Предел, — заключил он, — это уже предел. Заболевание мозга, последствия контузии. Кончай курить, кончай сочинительствовать по ночам. Уйди в лес, поживи там весь отпуск, выспись как следует, иначе дело кончится плохо. Я послушался его. Уединился в лесу, сперва неудачно, в избушке на отгонном пастбище лошадей, где меня осыпали мыши, и на поверженного сном лезли, шурша лапками по плащу. Порой я зажимал под рубаху и давил пригревшуюся там мышь. Тут еще скорее, чем дома с ума сойдешь. И подался я на водомерный пост, где был когда-то покос тестья Семен Агафоныч. Уже несколько лет он не ходил на него, болели ноги, не хватало сил, коровы семья лишилась. Там у старого знакомого метеоролога в просторной белой избе, где по углам и на стенах висели пучки и пахучие травы, я спал по двенадцать-четырнадцать часов, поражая этим подвигом хозяев. И домой вернулся, очнувшимся от затяжного недомогания. Главная боль поубавилась, звенела в башке тоненько, шумело терпимо, но кошмары не оставили меня, потому как кошмаром была сама действительность. Однако мучили меня кошмары реже, война тоже годам. К пятидесяти стало сниться редко, сны сделались полегче, сменились они самими разнообразными снами. Стал я часто спорить во сне с вождями мирового пролетариата, как бы уж и не на этом свете пребывающими, и, следовательно, спорить были бесполезными, и еще со старшими товарищами-писателями. Тяжелый разговор вышел у меня с человеком, похожим на Шолохова, по поводу поднятой целины. Еще тяжелее, но тоже безрезультатный с товарищем Фадеевым. У гробу, которого довелось мне побывать в годы литературной молодости, большое расстояние и горни и выси разделяли нас, и сны получались боевые, но путанные и спорные. На много лет пристанет один сон. Где-то в Москве, сойдя с трамвая среди беззаконных домов из красного кирпича, я направляюсь на Хорошевское шоссе к дому моего незабвенного друга Александра Николаевича Макарова. Вроде бы ищу и путаюсь в Москве, обликом, однако шибко смахивающий на город чусовой, с его грязными улочками и переулками, по окраинам превращенными в помойки и свалки. Всюду я упираюсь в дощатые, непреодолимые загороди. Если мне удается увидеть редкого прохожего, спрашиваю у него, в какой стране? Хорошовское шоссе. Прохожий чаще всего пожимает плечами или машет рукой в неопределенную сторону. Либо говорит, что нет тут никакого шоссе. Вот улица Партизанская есть, и Трудовая улица есть. Тем временем трамвай, на котором я приехал, разворачивается и уходит. Оказывается, я доехал до последней остановки с последним трамваем. Мне объясняют, что больше сюда трамваи ходить не будут. А в какую сторону возвращаться, я не знаю. И людей совсем нету. Спросить направление не угодно. И тогда решил я съездить на Урал в город Чусовой, побывать в Яве на улицах Партизанской и Трудовой. Избушка моя превратилась в домик, под нее подвели бетонный фундамент, приподнялись слеги, и крыша сделалась не на раскоряку, как это было прежде. Крыша обрела крутые скаты, железом крыты, в швы не текла вода. У домик появилась верандочка, настоящая, с застекленной рамой, пристройка в виде сенок или тамбура. Но кусты сирени и черемухи мною и детьми, моими посаженные, остались на том же месте. Разрослись пышнее, черемухи успели состариться. Я отчет не решился, или скорее не захотел зайти в домик, познакомиться с новыми его хозяевами. А на улице Трудовой дом Сани Ширинкина хорошо сохранился. Стоял все так же бойко на ветру, только бревна почернели от времени, и осевший на них сажа скособочилась, и кирпичный венчик осыпала труба на крыше. Две трети сины свежо желтели на передней высокой заваленке, всегда плотно забиваемой свежими опилками. Возле дома играли мячиком две девочки по виду первоклашки. Я спросил одну из них, беловолосую, скуластенькую, с приплюснутым носом, не Ширинкин ли она. Девочка сказала, что нет, она Краснобаева. Тогда я поинтересовался, куда делся хозяин этого дома, Ширинкин Александр Матвеевич. Девочка сказала, что никуда он не делся, это ее дедушка. Тогда ноги у меня ослабели. Я прислонился к теплонагретой заваренке и, в дыхании, попросил позвать деда. Девочка юркнула во двор и скоро возвратилась, сообщив, что сейчас дед выйдет. Спустя немалое время по Настилу во дворе застукала неторопливая палочка, и знакомый мне голос в такт стуку палочки выдавал матюки, из которых складывался смысл, и следовало заключение, что страховка за сей год выплачена, налоги все внесены, також хера нужно. что осталось шкуру с нас содрать, мать твою, отворив ворота. Повысил голос Сана, но, увидев меня, уронил палку. — Ой, кум! Без палки он был уже не ходок. Повалился в мою сторону. Я подхватил его и ощутил руками почти бесплотное, костлявое старческое тело. Сана, повиснув на руках моих, плакал и повторял. — Кум! Кум! Как же это? А! Как же это? А! Он не облысел, а совершенно облез. И фигуристая голова его с выносом на затылок напоминала мозговую кость с колбасного завода. Появилась кума, это, наоборот, раздалась вширь, приосела, укоротилась. Тоже, всплакнув на коротке, отчетливо вздохнула и деловито предложила Сане. — Старик, кончай нюнить, слетай в лавку! Я приподнял фарсистый дипломат, выданный мне на съезде Союза писателей, встряхнул им, в дипломате звучало. Пролетарская суть — не иметь добра и имущества, за мной сохранилась. Страсть, как не люблю таскать чего-либо, тем паче валануться с папками, портфелями, чемоданами. А вот в часовой захватил модную среди интеллигентно себя понимающих людей эту хреновину. Глядите, граждане-часовляне, какой я, понимаешь, фарсистый сделался. Костюм на мне французский, штиблет шведский, галстук не иначе как арабский. Чемодан у меня наимоднейший, и в нем пол-литра, и ни одна, понимаешь. Мы сидели в примрачневшей горнице за столом. Кум, кума, дочь ихне вели неторопливую беседу. Я, естественно, спросил, где ж мой крестник-то? Кум махнул рукой и сказал нецензурно, мол, кто его знает, где этот бродяга. — Не матерись за столом! — прикрикнула кума на кума. И жалстливой повела рассказ о том, как рос и вырос их сыночек. Женился, развелся, детей осиротил, да пьянец дошел, шляет по чужим углам, глаз не кажет, вот, слава богу, с дочерью век доживают. Сана внезапно встрял в рассказ жены с дополнением. Не гонь, пока еще из собственного дома, и выпил. Хотел сделать махом, лихо, но поперхнулся. Замахал рукой возле рта, отдышавшись, выразился. Кума, как и многие еще дюжи и женщины, состояла при дочери в ее семье в качестве домработницы, и рада была этой доле. Кум, которому от кумы уже ничего не требовалось, поселился на кухне, сделав в виде нар просторную лежанку за печкой. — Говорю тебе, не матерись за столом! Бог накажет! — Не матерись за столом, не матерись за столом! — кривил Сосана. — А что мне делать-то? Жевать нечем. Протес в собесе выпсили худой. Ты уж не поешь больше, покачал он горец на головой. А то ведь рот не скрывался. Все хохотал, пел и выражался тоже. Вспомнишь, потеха. На крыше ты сидел в своей великой новостройки. Мимо ее теща твоя корову гнала. Женщины, чтобы я подначить, говорят, Андреевна, на пустыре мужичонка строится, пьяниц видать, то поет на всю округу. Дом матерится на весь город, не знаешь, чей? Теща твоя скорее шасть мимо новостройки. Не знаю, мол, не веду, и, что там за мужичонка. Все сдержанно посмеялись за столом. Я и нони сана хохотать не перестаю. Уж больно жизнь потешная. На, вот если б ты пел, как прежде, то всех этих волосатиков, попрыгунчиков по углам разогнал бы. Разогнал бы, разогнал все непременно, — подтвердила кума. У меня работа веселее. Хорошо хоть платит-то. Всяко. Мы с бабой ту книжку, что ты писал, и прислал к нам в подарок. Слух читали по переменке. Ничего, забавно и наврано в меру. Я отбрехался, Сана. да дна отбрехался, когда в здешней газетенке работал. Да уж... Уронил кум и поерзал на стуле. Вот сидишь ты с нами, спасибо, что не забыл. Пьешь, закусываешь. А далеко от нас находишься. Ох, как далеко! Я и от себя далеко, Сана, нахожусь. Ох, как далеко! Мы снова чокнулись. Сана трахнул рюмку до дна. Я пригубил. Здоровье бережешь, налаживая дыхание и сиплы, спросил кум. Нечего уж беречь, все потрачено, все болит в непогоду. Голова и жопа в особенности. Голова от войны, жопа от литературы. Я ведь сана бывал, по двенадцать часов от стола не поднимался. Какая зараза. Прости, Господи, довольно умело перекрестилась с кума. А ведь первый раз в церкви побывала, когда первенцы парни крестили. Да, заводной ты был и в молодости. С ружьишком по сорок верт за день по горам ошевертывал, и, бывало, одного ребца принесешь. Мы посмеялись. Кум, потрафляя моему настрою, начал говорить про наш покос и про то, как я плавил сено с тестем по Вильви. Выходило, что был я лихой и бесстрашный платогон, да вот пошел по другой линии, а то, если б, ежели б не утонул, большую деньгу мог зашибить в ту пору. И кразу поманил меня в кухню за печку, где, прибитый к стене крупными гвоздями, красовался ковер с рыбаком, закинувшим удочку уже отцветшие воды. — Узнаешь? — Узнаю, Сана, узнаю. Я ж художник неповторимый, ван Гох российский, бля. Мы долго и нудно прощались с кумом и кумой у двери избы во дворе за воротами. Ты уж шепкать не изнуляйся, пожалей себя. тебя от никто никогда не жалел, — плакал кум, угадывая, что видимся мы в последний раз. И слезы, слабые и частые, катились по морщинам лица, уже забранным в сетку. Работу не переменишь, жизнь не повернешь, проскочила она на коне. На каком коне, но не, не вспомню, ты читал давно еще. На розовом, — подсказала кума, тоже плачет. — Во, во, на розовом! — подхватил кум и поправился. На колхозной кляче со сбитой спиной проскакала она, мать бы ее идти. Они, кума с кумом, умерли не в один день, но в один год, и перебрались с улицы Трудовой еще выше, на гору, в Красный поселок. Натрудились, отдыхают. Им на горе ветрено и спокойно. И еще одна встреча, произошедшая в ту поездку, достала и достает мою память. — Тебя Тая Радыгина, твоя учительница, непременно хочет видеть, просто умоляет повидаться, — сказала наша близкая знакомая, у которой я ночевал. Пришла худенькая в платок кутающаяся женщина, несмело припала ко мне, тронула сухими губами мою щеку. — Настасья Ивановна. Вы учились у меня в вечерней школе, анатомии учились, хулиганили вместе с юношами, помните? Я согласно кивал головой и пытался воскресить в памяти школу, анатомию, соучеников своих и учительницу. А милой Вера Афанасьной, вашей классной руководительницы, не стало. совсем недавно, сообщила она, завязывая разговор. Кто-то сказал Настасии Ивановне Таре как звал ее муж, что я и жена моя хорошо знали ее мужа, а у нее нет о нем воспоминаний, почти нет. Так нестерпимые и гибло жили после войны, и так он ее, лейтенантик, быстро сгорел, что ничего-ничего не сохранилось от него и о нем. Выросли дети, подрастают внуки, просят рассказать что-нибудь об отце и дедушке, она и не имеет чего рассказать. Кроме как сообщить, что он был прекрасный человек, и она сохранила ему верность, более не пыталась устроить свою жизнь. Да и как ее устроить? Бедная учительница с двумя детьми печально улыбнулась она. Я попросил накрыть на стол, наладить чай, и пока две женщины-подружки, обе бабылки выполняли мою просьбу, пытался изнасиловать свою память, что-то выудить из нее. И стало мне ясно, что без сочинительства тут не обойтись, что на этот раз будет то сочинительство к месту, и Бог мне его простит. Основной упор в воспоминаниях я сделал на то, как мы вместе с лейтенантом Радыгиным ехали на соликамском поезде из Перми в часовой, и на то, как муж ее, Таисия Ивановна, вынимал мою беременную жену из канавы с мешком картошки на спине и как провожал нас домой. А вот про встречу в Тубдиспансере я умолчал. Зато рассказал о том, как шли мы, опять же, с поклажей картошки, из Архиповки, и видели, как нелепо и страшно тонули на реке Чусовой пьяные люди, попробовавшие плясать в лодке и опрокинувшие ее. Как в холодные воды бросился человек спасать людей и спас молодую девушку с длинной косой. Это был, показалось нам, Радыгин. «Да, да, я знаю эту женщину». Она живет в новом поселке, рядом с нами, тоже учительствует и до сих пор не ведает, кто ее спаситель. Я непременно сегодня же расскажу ей об этом. Ах, какой это был человек! Какой человек!» Сжимая ладошками лицо и раскачиваясь из стороны в сторону, восторгалась бедная вдова. — Ты набрехал насчет подвигов покойного Радыгина? — сурово спросил меня моя знакомая, проводив подругу. — Чего ты набрехал? — Чего-то и нет. Ну и не винись. Лошадь во спасение. И теперь я свидетель тому, как ты здорово счиняешь. Могу с читателями твоими поделиться воспоминаниями. Не стоит. Ныне меня, как и многих стариков, оглохших от советской пропаганды и социалистического прогресса, потянуло жить на отшибе. Вспоминать, грустить и видеть длинные, вялые сны, почти уж без ужасов. Разгружая память и душу от тяжести, что-то, тоже вялое, выкладывать на бумагу, совершенно уж не интересуясь, кому и зачем это нужно. «Отравляющая сладость одиночества» — назвал я однажды мое нынешнее состояние. Летом, находясь в деревне, поздним уж вечером, когда они мотаются по улице пьяные, и собаки, спущенные с цепи, смирны, небрехливы, когда все селяне от мала до велика сидят перед телевизорами, увлеченные очередными жгучими и бесконечными страстями, угадывая, кто кого на кровать повалит или в конце концов порешит. Я люблю пройтись по надрекой, по пустынной набережной. Если тиха погода, нет туманов и сырой стыни, Если вышний свет спокойно ложится на Енисей, И в нем отражается каменный века караульного быка, А перевальные горные дали за рекой Волнами уходят в небеса И призрачно соединяются с ними, В моей успокоенной душе часто повторяется Кем-то давно присланное мне стихотворение. «Угасание дня» Угасание жизни, приближение к тайне на крошечный шаг. Между ночью и днем, между словом и мыслью, опускаются сумерки в мир не спеша. Исчезает зеленых деревьев торжественность, исчезает приветливость ясных небес. Отрешенность природы покойно торжественно и в себя погружен скал ближайший отрез. Какими чуткими, какими блаженства сулящими минутами одаривает вечер человек, Как разрывает грудь чувство любви ко всем и ко всему! Как хочется благодарить Бога и силы небесной за эти минуты слияния с вечным и прекрасным даром любить и плакать! Совсем недавно, в каком-то промежутке тягучих сочинительских бредовых снов, Отчетливо я увидел, и ясно, палец в брезентовом заношенном на палке, стянул зубами грязно-соленый напалок и увидел неуклюже, обросшую мясом кость, увенчанную кривым, зато крепким, что конское копыто ногтем, и безо всякого ехидства, без боли и насмешки подумал. Да, все-таки они схожи. Моя жизнь и этот изуродованный на производстве палец. 14 сентября 1944 года я убил человека в Польше на картофельном поле. Когда я нажимал на спуск карабина, палец был целый, не изуродованный. Молодое мое сердце жаждало горячего кровотока и было преисполнено надеждой. село овсянка 1987-1997 годы. Конец книги. Январь 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.